— Хочешь прогуляться по пляжу? — предложил я, глядя на Джейкоба из-под опущенных ресниц. Парень с готовностью вскочил на ноги. Эффект мог бы быть и посильнее. Пока мы шли по разноцветным камням к устью лесной реки,